Глава 10 Пробуждение. на часы в хижине дровосека Тиля пробили восемь, а двое его маленьких детей, Тильтиль -Тиль и Митиль, все еще спали в своих кроватках. Мама Тиль стояла и смотрела на них, подбоченись и подоткнув фартук, смеясь и ворча одновременно. — Я не могу позволить им спать до полудня, сказала она. — Ну же! Вставайте, маленькие лентяи. Но трясти их, целовать, стаскивать с них одеяло было бесполезно. Они продолжали падать на подушки с носами, направленными в потолок, широко открытыми ртами, закрытыми глазами и розовыми щеками. Наконец, получив легкий удар под ребра, тельтиль открыл один глаз и пробормотал. Что? Свет? «Где ты?» «Нет-нет, не уходи!» «Свет?» — смеясь, воскликнула мама Тиль. «Ну, конечно, это же свет! Уже давно светло! Да что с тобой такое? Ты точно ослеп!» «Мама, мамочка!» — сказал Тиль-Тиль, протирая глаза. «Это ты!» «Ну, конечно же, это я! Почему ты так на меня смотришь? Мой нос, случайно, не перевернулся?» Тильтиль -тиль к этому времени уже совсем проснулся и не потрудился ответить на вопрос. Он был вне себя от восторга. Прошли, казалось, века с тех пор, как он в последний раз видел свою маму, и он не уставал целовать ее. Маме Тиль стало не по себе. Что же это могло быть? Неужели ее мальчик потерял рассудок? И тут он вдруг заговорил, о долгом путешествии в компании феи, воды, молока, сахара, огня, хлеба и света. Он сделал вид, что отсутствовал целый год. «Но вы же не выходили из комнаты!» — воскликнула мама Тиль, будучи вне себя от страха. «Я уложила тебя в постель вчера вечером, а сегодня утром ты здесь. Сегодня Рождество. Разве вы не слышите звон колоколов в деревне?» «Конечно! Сегодня Рождество!» — упрямо сказал Тильтиль. -тиль. «Ведь я ушел год назад, в канун Рождества! Ты не сердишься на меня! Вам было очень грустно? И что же сказал папа?» «Ну же! Ты еще спишь?» — сказала мама Тиль, пытаясь успокоиться. «Тебе это приснилось! Встань и надень свои штанишки и куртку!» «Эй! Я уже в рубашке!» — сказал Тильтиль. -тиль. И, вскочив, он встал на кровати на колени и начал одеваться, а мать все еще испуганно смотрела на него. Маленький мальчик продолжал тараторить. «Спроси, Митиль, если не веришь мне, о, у нас были такие приключения! Мы видели дедушку и бабушку, да, в стране воспоминаний. Это было по дороге. Они мертвы, но вполне здоровы. Не так ли, Митиль?» И Митиль, которая уже начала просыпаться, присоединилась к брату, рассказывая об их визите к бабушке и дедушке и о том, как весело они провели время со своими маленькими братьями и сестрами. Для мамы Тиль это было уже слишком. Она подбежала к двери хижины и изо всех сил позвала мужа, который работал на опушке леса. «О Боже, о Боже!» — воскликнула она, — «я потеряю их, как потеряла всех остальных! Скорее иди сюда!» Папа Тиль вскоре вошел в хижину с топором в руке. Он слушал причитания жены, а дети снова и снова рассказывали ему о своих приключениях и спрашивали, что он делал в течение года. «Вот видишь, вот видишь!» — плакала мамочка Тиль. У них путаются мысли, с ними что-то случилось, беги за доктором. Но дровосек был не из тех, кто встанет из кожи вон лезть ради такого пустяка. Он поцеловал детей, спокойно раскурил трубку и заявил, что они выглядят очень хорошо и что спешить некуда. В этот момент раздался стук в дверь, и вошла соседка. Это была маленькая старушка, опирающаяся на палку и очень похожая на фею Берелюну. Дети тотчас же бросились к ней на шею и запрыгали вокруг, весело крича «Это фея Берелюна!». Соседка, которая была немного глуховата, не обратила внимания на их крики и сказала маме Тиль, «Я пришла попросить немного огня, чтобы растопить плиту для моего рождественского рагу. Сегодня очень холодно. Доброе утро, дети!» Тем временем Тильтиль задумался. Конечно, он был рад снова увидеть старую фею, но что она скажет, когда узнает, что у него нет синей птицы? Он принял мужественное решение и смело подошел к ней. «Фея берилюна — Я не смог найти синюю птицу. — Что он говорит? — спросила соседка, совершенно сбитая с толку. Тут мамочка Тиль снова начала волноваться. Послушай, тиль, -Тиль разве ты не знаешь Гуди Берлинго? — Ну да, конечно, — сказал Тильтиль, тиль оглядывая соседку с ног до головы. — Это фея Берилюна. — Бери что? — спросила соседка. «Берелюна?» — спокойно ответил Тильтиль. -тиль. «Берлинго!» — сказала соседка. «Ты имеешь в виду берлинго?» Тильтиль -тиль немного смутила уверенность, и он ответил. «Берелюна или берлинго? Как вам будет угодно. Но я знаю, что говорю». По пятилю? это уже начинало надоедать. «Мы должны положить этому конец», — сказал он. «Я дам им пару затрещин». «Не надо», — сказала соседка, — «это не стоит того. Я знаю, что это такое. Это сны. Должно быть, они спали в лунном свете. Моя маленькая дочка, которая очень больна, часто бывает такой». Мама Тиль на минуту забыла о своем беспокойстве и спросила о здоровье маленькой дочки соседки Берлингу. «Так себе», — покачала головой соседка, — «она не может встать». «Доктор говорит, что это у нее нервы. Я знаю, что могло бы ее вылечить, несмотря ни на что. Только сегодня утром она просила меня об этом в качестве подарка на Рождество». Она немного поколебалась, со вздохом посмотрела на тельтиля и добавила обескураженно. «А что я могу сделать? Это ее фантазия». «Остальные?» Молча переглянулись, они знали, что означают слова соседки. Ее маленькая дочка давно говорила, что она поправится, только если тиль-тиль отдаст ей своего голубя, но он так любил его, что не хотел расставаться. Ну, сказала мама Тиль, сыну, не отдашь ли ты свою птицу этой бедняжке? Девочке давно до смерти хочется иметь ее. «Моя птица!» — воскликнул Тильтиль, -тиль, хлопнув себя по лбу, как будто они заговорили о чем-то необычном. «Моя птица!» — повторил он. «Это правда! Я совсем о ней забыл! А клетка? Метиль, ты видишь клетку? Это та самая, которую нес хлеб! Да-да, это та самая! Вот она, вот она!» Тильтиль -тиль не верил своим глазам. Он взял стул, поставил его под клетку и весело взобрался на него, приговаривая. «Конечно, я отдам его ей, конечно, отдам!» Затем он замер в изумлении. «Да он же голубой!» — воскликнул он. «Это все-таки мой голубь! Но он посинел, пока меня не было!» И наш герой спрыгнул со стула и стал скакать от радости крича. Это та самая синяя птица, которую мы искали. Мы прошли мили, мили и мили, а она все время была здесь, она была здесь, дома. О, как это чудесно! Метиль, ты видишь птицу? Что скажет свет? Вот, мадам Берлинго, отнесите его скорее вашей девочке. Пока он говорил, Мама Тиль бросилась в объятия мужа и застонала. «Вот видишь, видишь, ему опять стало плохо, он бредит». Тем временем лицо соседки Берлинго просияло, она молитвенно сложила руки и пробормотала слова благодарности. Когда Тильтиль -Тиль отдал ей птицу, она не поверила своим глазам. Она обняла мальчика и заплакала от радости и благодарности. — Ты даешь его мне? — говорила она. — Неужели ты даешь мне его вот так сразу и ни за что? Боже, как она будет счастлива! Я лечу, лечу, я приду вам передать, что скажет моя девочка. — Да, да, идите скорее, — сказал Тильтиль, -тиль, — потому что некоторые из них меняют свой цвет. Соседка Берлинго выбежала, и Тильтиль -тиль закрыл за ней дверь. Затем он обернулся на пороге, посмотрел на стены хижины, огляделся и, казалось, был поражен. «Папа! Мама! Что вы сделали с домом?» — спросил он. «Все так же, как и было, но гораздо красивее». Родители недоуменно переглянулись, а мальчик продолжал. «Ну да!» все заново выкрашено, обновлено, все так чисто сверкает, как новое. А посмотрите на лес за окном, какой он стал большой и красивый. Можно подумать, что это было совсем недавно, каким счастливым я чувствую себя здесь. Ох, как мне хорошо!» Почтенный Дровосек и его жена не могли понять, что происходит с их сыном. «Но вы...» Мои дорогие маленькие читатели, которые следовали за Тильтилем и Метиль через их прекрасный сон, догадаетесь, что именно изменило все в глазах нашего юного героя. Недаром фея во сне дала ему талисман, способный открывать глаза. Он научился видеть красоту вещей вокруг себя. Он прошел через испытания, которые развили ему мужество. Следуя за синей птицей, птицей счастья, которая должна была принести счастье маленькой дочке феи, он стал открытым и таким добродушным, что одна мысль о том, чтобы доставить удовольствие другим, наполняла его сердце радостью. И, путешествуя по бесконечным, чудесным, воображаемым краям, его разум открылся на навстрече жизни. Мальчик был прав, когда считал все более прекрасным, ибо для его, ставшего более богатым и чистым пониманием, все должно было казаться бесконечно более прекрасным, чем прежде. Тем временем Тильтиль -тиль продолжал радостно осматривать коттедж. Он наклонился над хлебницей, чтобы сказать доброе слово хлебам — Он бросился к телу, который спал в своей корзине, и поздравил его с добрым сражением, которое тот устроил в лесу. Метиль наклонилась, чтобы погладить телету, которая дремала у печки, и сказала. «Ну, Тилета, я вижу, ты меня знаешь, но ты перестала говорить». Затем тельтиль поднес руку к колбу. «Ба!» — воскликнул он, — «Алмаз исчез». «Кто взял мою маленькую зеленую шапочку?» «Ну, не беда. Мне она уже не нужна». «А, вот и огонь! Доброе утро!» Он потрескивает, чтобы рассердить воду. Он подбежал к крану, открыл его и наклонился над водой. «Доброе утро, вода! Доброе утро!» «Что она говорит?» «Она все еще говорит, но я не понимаю ее так хорошо, как раньше. О, как я счастлив!» «Как я счастлив! Я тоже, я тоже!» — воскликнула мне Тиль. И наши юные друзья, взявшись за руки, принялись бегать по кухне. Мама Тиль почувствовала некоторое облегчение, увидев их полными жизни и бодрости духа. Кроме того, папа Тиль был таким спокойным и безмятежным. Он сидел, ел свою кашу и смеялся. «Видишь, они играют в счастье», — сказал он. Конечно, бедняга не знал, что чудесный сон научил его маленьких детей не играть в счастье, а быть счастливыми, что является самым большим и самым трудным из уроков. «Я больше всего люблю свет», — сказал Тильтиль -тиль сестре, стоя на цыпочках у окна. «Ты можешь видеть ее вон там, за деревьями. Сегодня вечером она будет в лампе. Боже мой!» Как все это прекрасно, и как я рад, как я рад!» Он остановился и прислушался. Все прислушались. Они услышали смех, и веселые голоса и звуки стали ближе. «Это ее голос!» — воскликнул Тильтиль. -Тиль. «Позвольте мне открыть дверь!» Но на самом деле это была маленькая девочка с матерью, соседкой Берлинго. «Посмотри на нее!» сказала Гуди Берлинго вне себя от радости. Она может бегать, она может танцевать, она может летать. Это просто чудо. Когда она увидела птицу, то прыгала вот так. И Гуди Берлинго запрыгала с ноги на ногу, рискуя упасть и сломать свой длинный крючковатый нос. Дети захлопали в ладоши и все засмеялись. Маленькая девочка в длинной белой ночной рубашке стояла посреди кухни, немного удивленная тем, что после стольких месяцев болезни она снова на ногах. Она улыбалась и прижимала голуби тельтили к своему сердцу. Тельтиль посмотрел сначала на ребенка, а потом на Метиль. — Тебе не кажется, что она очень похожа на свет? — спросил он. «Она гораздо меньше», — сказал Митиль. «Да, конечно», — сказал Тильтиль, -тиль, — «но она вырастет». И трое детей попытались положить немного еды в клюв птицы, в то время как родители почувствовали облегчение и смотрели на них, улыбаясь. Тильтиль -тиль сиял. «Не скрою от вас, мои дорогие маленькие читатели, что голубь почти не изменился в цвете, и что именно радость и счастье украсили его в глазах нашего героя великолепным» ярко-синим оперением. Неважно. Тильтиль, сам того не зная, открыл великую тайну света, которая заключается в том, что мы приближаемся к счастью, стремясь дать его другим. Но вот что-то случилось. Все заволновались, дети закричали, родители вскинули руки и бросились к открытой двери — птица вырвалась. Голубь летел так быстро, как только мог. «Моя птичка! Моя птичка!» — всхлипнула девочка. Но Тильтиль -тиль первым подбежал к лестнице и вернулся Ликуя. «Все в порядке», — сказал он. «Не плачь. Он все еще в доме, и мы найдем его снова». И он поцеловал маленькую девочку, которая уже улыбалась сквозь слезы. — Ты ведь обязательно поймаешь его снова, правда? — спросила она. — Поверь мне, — доверительно ответил наш друг, — теперь я знаю, где она. — И вы, мои дорогие маленькие читатели, теперь знаете, где находится синяя птица. Милый свет ничего не открыла детям дровосека, но она показала им дорогу к счастью, научив их быть хорошими, добрыми и щедрыми. Предположим, что в начале этой истории она бы сказала им. «Возвращайтесь прямо домой. Синяя птица там, в скромной хижине, в плетенной клетке, с вашими дорогими папой и мамой, которые любят вас. Дети никогда бы ей не поверили». «Что?» — ответил бы Тильтиль. -Тиль. «Синяя птица — это мой голубь. Вздор! Мой голубь серый. Счастье в хижине!» С папой и мамой? Да вы что? Дома нет игрушек, и там ужасно скучно. Мы хотим уйти далеко, испытать потрясающие приключения и получить все возможные удовольствия. Вот что он бы сказал, и они с отправились бы в путь, несмотря ни на что, не слушая совета света, ибо самые верные истины ни к чему не годны, если мы сами не подвергнем их испытанию». Нужно всего лишь мгновение, чтобы рассказать ребенку всю мудрость мира, но всей нашей жизни недостаточно, чтобы помочь нам понять ее, потому что наш собственный опыт — это наш единственный свет. Каждый из нас должен искать счастье для себя, и он должен принять бесконечные страдания и претерпеть много жестоких разочарований, прежде чем научиться — Быть счастливым, оценивая простые и совершенные удовольствия, которые всегда находятся в пределах легкой досягаемости ума и сердца. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2020 году. Читал Михаил Богдасаров.